Глава 58 Мистер Скаркум берется за дело Покуда на Брутон-стрит и Гровенор-сквер происходили описанные события, по сити ползли ужасные слухи. Они уже добрались до палаты общин, которая сегодня из-за банкета в честь императора должна была завершить заседание к семи. Трудно объяснить, В чем заключались слухи. Те, кто их передавал, и сами мало что понимали. Однако, безусловно, шепотом повторялось слово «подлог». Многие верные соратники Мельмота думали, что большой его ошибкой было не появиться в Сити. Что проку толочься среди скамей и стульев в банкетном зале? Об этом есть кому позаботиться». Его дело — просто выполнять, что сказали, и оплатить счет. Это не его маленький обед в честь друга, когда хозяин должен позаботиться о винах. Его работа в сити. И уж тем более в такую критическую минуту он должен быть в сити. Люди, которые шепчут подлог у него за спиной, не посмеют даже думать о таком, глядя ему в лицо. Этот конкретный слух породил наш молодой приятель Долли Лонгстаф. Ничуть не страшась отца, Долли отправился к своему поверенному, мистеру Скеркуму, сразу после той пятницы, когда мистер Лонгстаф вошел в совет директоров. У Долли были хорошие качества, но почтительность в них не входила. «Не понимаю, чем мельмот отличается от всех остальных?» сказал он отцу. Если я не плачу закупленное, значит, у меня нет денег. И с ним, думаю, то же самое. Без сомнения, все в порядке, но я не вижу, для чего отдавать ему поместье, пока он не заплатил. «Разумеется, все в порядке», — ответил отец. «Ты думаешь, будто все понимаешь, а на самом деле не понимаешь ничего». «Не спорю! Я олух, и ничего в этом не понимаю!» — сказал Долли. «Но Скеркум понимает, и если человек глупый, ему нужно нанять умного, чтобы тот делал его дела!» «Ты разоришь и себя, и меня, если обратишься к этому пройдохе!» «Почему ты не можешь довериться мистеру Байдевайлу?» «Слоу и бай наши семейные адвокаты уже целый век!» Долли отпустил неучтивое замечание о семейных адвокатах и ушел. Отец знал сына и понимал, что тот пошел к Скеркуму. Ему ничего не оставалось, кроме как в меру сил торопить Мельмота с деньгами. Он написал финансисту робкое письмо, без всякого результата, А в следующую пятницу сам пошел в Сити, где, как читатель уже знает, к своей досаде лишь зря потерял время. Скайркум был для Вайлов гвоздем в ботинке. Мистер Слоу отошел к отцам но для трех оставшихся в конторе Вайлов, отца и двух сыновей, Скайркум был за нозой, бельмом в глазу, докучным да оводом, любимой мозолью и скелетом в шкафу. Они знали Скаркума не только в связи с мистером Лонгстафом. Байдавайлы гордились, что ведут дела с чинной скрупулезностью. В их конторе сложилось правило, что делать быстро значит делать плохо. Они не спешили получить деньги и от клиентов ждали такого же терпения. Скаркум был их прямой противоположностью, без всяких предшественников. Без партнеров и без капитала, можем добавить мы. Он открыл контору на Феттерлейн и здесь заработал себе репутацию человека, который устраивает дела невиданным прежде образом. О нем говорили, что он в целом честен, хотя, надо признать, среди байдовайлов юридической профессии слава о нем шла дурная. Он проворачивал сомнительные дела и без колебаний Брался защищать интересы сыновей против отцов. Не раз он просчитывал молодому наследнику стоимость его доли в собственности относительно отцовской и вошел в конфликт со многими семейными байдевайлами. За ним пристально наблюдали. Кое-кто хотел бы раздавить это назойливое насекомое, но пока его не раздавили. И у старших сыновей он пользовался большим успехом. Года три назад его порекомендовал Долли Лонгстафу друг, много лет воевавший с отцом, и с Керкум очень помог Долли. Это был человек неприятной внешности, лет под сорок. Он всегда носил светлый крахмальный галстук, старый сюртук, заношенный цветной жилет, светлые брюки, отличавшиеся от жилета оттенком, и туфли, обычно грязные, с гетрами. У него были светлые волосы, светлые баки, грубые черты, широкий нос, большой рот и голубые глаза. Трудно вообразить человека, менее похожего на обычного Байдевайла, и, надо признать, несмотря на почтенную профессию, джентльменом Скаркум не выглядел. Действовал он очень быстро, всю юридическую работу выполнял сам, оставляя трем-четырем младшим клеркам обязанности немногим сложнее писарских, он почти никогда не бывал в конторе по субботам, и многие враги говорили, что он еврей. Чего только враги не скажут о ненавистном конкуренте. Мистеру Скеркому, впрочем, слухи эти скорее нравились, и он их не опровергал. Знавшие его близко утверждали, что он держит лошадь в Эссексе, и охотится там по субботам. А в летние месяцы еще и занимается садом. И еще они говорили, что субботний отдых он наверстывает усердной работой в воскресенье. Таким был мистер Скеркум, в некотором роде знак меняющихся времен. Он сидел за столом, беспорядочно заваленным бумагами на вращающемся стуле. Стол стоял у стены — И когда входил посетитель, с керком резким движением поворачивался, вытягивал ноги в грязных туфлях, откидывался назад и засовывал руки в карманы. В такой позе он выслушивал рассказ клиента, почти не перебивая. Именно по его совету Долли затребовал свою долю от продажи пикеринга, чтобы выкупить собственное имение. Теперь поверенный слушал, как Долли говорит про задержку с выплатой. «Мельмот в Пикеринге?» — спросил он. Долли сообщил, что работники великого финансиста уже снесли половину дома. Скеркум выслушал и сказал, что все выяснит. Он спросил Долли, каким именно образом тот одобрил передачу документов на владение. Долли объявил, что дал разрешение на продажу, но не на передачу документов. Отец какое-то время назад предложил ему на подпись письмо, составленное в конторе мистера Байда Долли, по собственным словам, отказался его даже читать и уж точно не подписывал. Скеркум пообещал разобраться и с этим, после чего поклоном выпроводил Долли из конторы. «Ему что-то подсунули на подпись, когда он был пьян», сказал себе мистер Скеркум немного знавший привычки своего клиента. «Интересно, кто? Отец? Старый Байдавайл? Или сам Мельмот?» Мистер Скерком склонен был полагать, что Байдавайл бы так не поступил. У Мельмота не было возможности, так что остается только отец. Хотя на старого напыщенного осла это не похоже. Продолжал мистер Скеркум свой монолог. Тем не менее он взялся за дело и принялся донимать очень респектабельных клерков мистера Байда людей, которые считали себя много выше мистера Скеркума. Тем временем поползли слухи о подлоге, в котором обвиняли мистера Мальмота. О том, в чем именно состоял подлог, говорили разное. Упоминали в том числе подделанную подпись. Многие были убеждены, или почти убеждены, что пикеринг приобретен нечестным путем, что имело место какое-то грандиозное мошенничество. В этой связи говорили, некоторые как о безусловном факте, что поместье уже заложено мистером Мельмотом на всю стоимость. В такой сделке не было ничего предосудительного, но поскольку Мельмот покупал пикеринг для себя, а не для спекуляций, даже слухи о зоологии подрывали доверие к нему. Следом заговорили о другой его недвижимости. Он где покупал и продавал дома в лондонском Истенде, не выплачивая деньги за покупку, но получая их за продажу. В конторе мистера Байдавайла Скаркуму показали разрешение передать документы на владение. На бумаге, составленной в конторе мистера Байдавайла, стояла подпись Долли. Скаркум не стал спорить, зная, что его клиент не всегда утром может вспомнить, что сделал вечером. Однако Росчерк, хоть и выглядел подписью Долли, не походил на то, что мог бы написать «пьяный». В конторе сказали, что письмо было получено прямиком от старого мистера Лонгстафа вместе с другими письмами и бумагами. Тогда никто из байдевайлов не сомневался ни в правдивости этого утверждения, ни в подлинности письма. Затем мистер Скайркум вновь поговорил со своим клиентом и вернулся в контору байдевайлов, абсолютно уверенный, что подпись подделана. Долли в разговоре с ним признал, что частенько бывает под шафе, он ничуть этого не стыдился и не думал это скрывать, но он не подписывал в таком состоянии никаких писем. В жизни такого не делал. И что бы меня не заставило, сказал Долли, я бываю под шафе только в клубе, а туда письмо принести не могли. Пусть меня четвертуют, если я его подписал, Долли намеревался сразу пойти к отцу или сразу пойти к Мельмоту или сразу пойти к Байдавайлу и поднять Бутю. Но Скеркум его остановил. «Мы просто тихонько все разнюхаем», сказал он, думая, возможно, что большой честью станет разоблачить грешки такого великого человека, как мистер Мельмот. Мистер Лонг, став отец, Ничего не слышал до субботы после разговора с мистером Эльмотом в Сити. Его пригласили в контору Байдевайла и показали ему письмо. Мистер Лонгстаф сразу объявил, что не отсылал этого письма мистеру Байдевайлу. Он уговаривал сына подписать разрешение, и сын отказался. Что он сделал с неподписанным письмом? Мистер Лонгстаф не припоминал. Кажется, оставил с другими бумагами, но, возможно, сын его унес. Да, он тогда был огорчен и раздосадован. Нет, вряд ли он отослал подписанное письмо, хотя точно сказать не может. Он не раз бывал в своем кабинете на Брутон-Стрит с тех пор, как сдал дом мистеру Мальмоту, с разрешения мистера Мальмота, разумеется. Там у него хранятся под замком различные бумаги. Собственно, сдавая дом, он оговорил право заходить в свой кабинет. Вероятно, отсылая другие документы, он оставил неподписанное разрешение под замком. Посмотрели собственное письмо мистера Лонгстафа поверенному, обнаружилось, что мистер Лонгстаф даже не упомянул бумагу, которую должен подписать его сын, но... В обычном своем напыщенном стиле сообщил, что мистер Лонгстафф-младший по-прежнему склонен чинить мелкие препятствия. Мистер Байдавайл вынужден был признать, что его клерки проявили недостаточную бдительность. Если бы сюда же прилагалось письмо от Долли, устраняющее все препятствия, на это обратили бы внимание». Значит, письмо Долли пришло в отдельном конверте, но конверта не нашли, и клерк такого не помнил. Он увидел знакомый рощерк Долли, когда документ попал ему на стол, и его ничто не смутило. Вот что выяснили в конторе Слоу и Байдавайл. откуда наружу не просочилось и намека — И вот что узнал Скеркум, который, возможно, не счел своим долгом держать язык за зубами. Байдавайлы по-прежнему были уверены, что Долли подписал письмо. По их мнению, молодой человек никогда не помнил на завтра, что делал накануне. Скеркум положительно считал, что его клиент не подписывал письма. «Тут надо отдать молодому человеку должное». Его поведение было очень убедительным «Да?» — сказал он своему поверенному «Легко говорить, что я безалаберный Но я знаю, когда я безалаберный, а когда нет Во сне или на его пьяный или трезвый Я не подписывал этого письма!» И мистер Скаркум ему верил Трудно сказать, как именно утром понедельника Слухи просочились в сити Хотя старший Лонгстаф ничего не знал до субботы, мистер Скеркум занимался делом уже больше недели. Маленькое расследование мистера Скеркума само по себе, возможно, не привлекло бы к мистеру Мельмоту такого внимания, не выйдя на свет и другие факты. Очень много акций Южной Центрально-Тихоокеанской железной дороги было выброшено на рынок, И все они прошли через руки мистера Коганлупа, а мистер Коганлуп в Сити был для мистера Мельмота тем же, что лорд Альфред Вест-Энде. Еще был заложенный Пикеринг-парк, за который деньги точно не заплатили, и продажа домов на половине улицы возле Commercial роуд за которые мистер Мельмот получил крупные суммы. Разумеется, все сомнения могли оказаться напрасными, Многие считали, что они напрасны. Кое-кто с негодованием отметал слухи, однако все чувствовали, что мистер Мельмот напрасно не приехал в Сити. То был день обеда. Лорд-мэр решил на обед не идти. На справедливую упрек одного из собратьев-олдерменов, мол, нехорошо бросать товарищей в трудную минуту, он ответил — что поскольку мистер Мельмот делец и речь идет о деловых вопросах, лорд-мэру Лондона надо быть осторожнее других. У него всегда были сомнения, и он не пойдет. Еще несколько представителей Сити, удостоенных приглашения на встречу с императором, сказали, что если лорд-мэр не пойдет, не пойдут и они. Вопрос обсуждали очень бурно. И по крайней мере шесть видных представителей делового сословия объявили, что воздержатся от визита. В последний момент седьмой заболел, его записку с извинениями сунули в руки Майлзу крендалу как раз когда прибыл император. Тем временем произошла другая неприятность, которая могла навредить Мельмоту куда больше, чем осторожность или трусость деловых тузов. До палаты общин слухи добрались в сильно преувеличенном виде. Мельмота якобы уличили в подделке купчей на крупную собственность, и к нему уже пришла полиция. Некоторые полагали, что великого дельца с двух заглавных букв возьмут под стражу в то самое время, когда у него в доме будут угощать китайского императора. В третьем выпуске вечерней кафедры Появился загадочный абзац, который не понял никто, кроме тех, кто все знал заранее. «Усиливаются слухи о грандиозных мошенничествах со стороны джентльмена, чье имя мы особенно не хотим называть. Если так случится, примечательно будет, что они вскрылись именно сейчас. Больше его мы в настоящее время говорить не имеем права». «Никто не хочет обедать с мошенником». Никто не хочет, чтобы о нем сказали, что он обедал с мошенником, тем более изобличенным или попавшим под подозрение. Китайский император на обеде безусловно будет. Расписание императорских визитов составляется с кропотливой тщательностью, практически исключающей любые изменения. Казалось уже невозможным уберечь страну от позора неизбежного, если окажется, что банкет в честь августейшего гостя поручили аферисту, да и уверенности, которая оправдала бы такое изменение императорских планов, ни у кого не было. Однако многие были смущены и опечалены. Что будут говорить, если радушного хозяина арестуют сразу после того, как восточный монарх покинет его жилище? Что, брат солнца, будет думать об анкете, который почтил своим присутствием? Как газеты Нью-Йорка, Вены и Парижа расскажут о том, что человека, изгнанного из Соединенных Штатов Австрии и Франции, сочли достойнейшим представителем британской коммерции? Некоторые в палате считали, что худшего позора еще можно избежать, и обед следует, так сказать, отложить. Глава оппозиции высказал свои сомнения премьер-министру. «Это не более, чем слухи», — ответил премьер-министр. «Я навел справки. Нет никаких оснований считать, что обвинения подтвердятся». «Говорят, Сити в них верит». «Я не могу действовать на основании слухов. Допускаю, что принц не сможет не поехать». «И где мы будем, если завтра мистер Мальмот сумеет доказать, что все это клевета, распущенная с целью повлиять на выборы в Вестминстере? Обед, безусловно, должен состояться!» «И вы сами пойдете?» «Все непременно!» — ответил премьер-министр. «И я надеюсь, вы меня морально поддержите!» Его политический противник с улыбкой объявил что не бросит досточтимого друга в беде, но за своих товарищей по партии ручаться не может. Он признал, что вожди консервативной партии очень сомневаются в Мельмоте. Возможно, некоторые из тех, кто получил приглашение, не захотят на таких условиях увидеться даже и с китайским императором. Им следует помнить что там будет их собственный принц, и что пустые места станут неуважением к нему. «Сейчас я могу отвечать только за себя», сказал глава оппозиции. «Тут даже премьер-министр серьезно призадумался. Однако в подобных обстоятельствах премьер-министры могут лишь выбрать меньшее из двух зол. Повести императора на обед к мошеннику очень плохо». Но отменить визит императора и принцев из-за ложного слуха. Куда хуже.